Он стал бы нам ровней и похожим на нас, и куда бы он нас повел. Одиночество твое стало бы еще отчаянней. Но хотел ты не неприобщение к божественному, развлечение вроде ярмарочного балагана, и теперь коришь Господа. Но кому в помощь низкая?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 Таково твое вознаграждение за прожитое. Ты сам шел на смерть без страх видел пожар, рисковал, спасая жизни, тонул, спасая других при кораблекрушении. Посмотри, да, они умирают, но они согласны умереть. У них в глазах свет истины —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 такое пространство делает он твоим? Мне не важно, что вскоре ты снова будешь мечтать о супе, рабща на свое ермо. Хорошо, что ты спишь. Хорошо, что забываешь. Плохо, что, позабыв, ты разрушаешь свой дом. Преданность — это в первую очередь верность себе. Я хочу спасти не только тебя, но и твоих товарищей.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 как положено умирать дозорным, заснувшим на посту. Тебе ничего не остается, кроме как собраться с силами и уповать, что твои муки все-таки помогут тебе преобразиться, ну, хотя бы в бдительность часовых.